Глава 67. Над зимними землями небо залито алым светом. Он бросает зловещие отблески на пограничные земли. Вдали в одеждах Лиан притаился замок, словно бледная рука, спрятавшаяся в складках платья. Меня слегка успокаивает, что замок выглядит непострадавшим. Вы видите, Фелисити? Шепотом спрашиваю я. Нет, отвечает Эн, я никого не вижу. Мы осторожно раздвигаем колючую ежевичную стену. Не смоклите, нервно оглядывается. Вы бывали здесь прежде? Я киваю. Она вздрагивает. Какое мрачное место! Ну, какое-то время здесь было очень весело, грустно говорит Энн. Мы быстро и бесшумно шагаем через синеватый лес. Светок обобраны почти все ягоды, а те, что остались, висят мучнистыми гроздями, забытые. Брошенные фрукты вгрызаются какие-то личинки. От их вида меня тошнит. «Ухут! Ухут!» «Что это?» — пугается мисс Маклити. «Стойте! Замрите!» — шепчу я. «Мы застываем, как статуя». Клич повторяется. «Ухут! Ухут!» «Выходите! Выходите! Где вы там?» Это голос Пиппы. Она появляется из-за толстого дерева. И рядом с ней возникают Бесси, Мэй, Мерси и еще какие-то девушки, которых я раньше не видела. Они окружают Пиппу как солдаты. В руках у них факелы. Меня как будто ударили под ложечку. Я вынуждена спрятать руки за спину, чтобы никто не заметил, как они дрожат. Пипа раскрасила лицо черно синим соком ягод. Остальные тоже разрисовались сходным образом. Их лица похожи на черепа. В свете факелов глаза Пипы то и дело меняются. Они то фиолетовые, то белые, то приветливые, то пугающие. «Здравствуй, Джемма! Что привело тебя сюда?» «Я... я искала Фелисити», — говорю я. Пипа кокетливо хмурится. «А, так ты ее потеряла? А я и Джемма, как это неосторожно!» «Ну, полагаю, ты должна заглянуть и в замок. Иди за мной». Пиппа поведет нас к замку, как королева завоевателей. Она все еще очаровательна. В ней остается живая магия. Но, судя по тому, что я вижу, Пипа не слишком одарила ею своих подданных. Они шагают за ней в изношенной рваной одежде. Кожа выглядит серой и помятой. «Бэсси», — заговариваю я, — но она сильно толкает меня. «Иди себе!» Замок в таком же запустении, как и лес. Лианы беспрепятственно взобрались по стенам и затянули балюстрады, свесив зеленые лапы. В гуще шуршат змеи. «Где Фелисити?» — снова спрашиваю я. «Терпение! Терпение!» — гудит Пиппа, подходя к алтарю и поправляя ряд стоящих на нём чаш с ягодами. Бесси ухмыляется, рассматривая мисс Маклити. «А это кто такая? Вы кто, мэм?» «Я мисс учительница из Академии Спенс», — отвечает та. Пиппа хихикает и хлопает в ладоши. «Мисс Маклитти? Так это вы устроили Джемми кучу неприятностей? Но вам не следует хоть как-то беспокоить меня». «Я вас очень даже побеспокою, если вы немедленно не скажете нам, где находится мисс Уоррингтон», — сердится мисс Маклитти. «Не надо» предостерегая ее я. «Это особо нуждается в твердой руке», — шепчет мисс «Она уже не принадлежит к нашему миру». Тихо, настойчиво говорит Энн. «Эй!» — прикрикивает на нас Пиппа. «Это мой замок. Я здесь королева. Я устанавливаю законы и правила». Мы тянется к грозди ягод, но Пиппа качает головой. Мэй, ты же знаешь, что это приготовлено для ритуала. Сначала нужно набрать их побольше. Да, мисс? Мэй улыбается, счастливая, что удостоилась брани от своей богини. «Фелисити!» — кричу я. «Фелисити!» Стены замка потрескивают и стонут, как будто собираются обрушиться на нас. Лиана обвивается вокруг моего ботинка, и я резко отдергиваю ногу. «Она в башне», — говорит Мэй. Для большей безопасности. Пипа, умоляюще смотрит Н. Ты должна отпустить ее. На нас идут твари зимних земель. И ты туда же, Н. сердится Пиппа. Пипа делает новую попытку Н. Но Пиппа перебивает ее. Все, что мне нужно, это принести какую-нибудь жертву. Я пыталась с Венди, но она оказалась ни на что негодной. Несчастная, слепая. А потом вы вернулись, и я поняла. Я поняла, что это судьба. Вы сами разве не понимаете?» Мисс выходит вперед. «Ты не можешь забрать ее. Возьми лучше меня». «Что вы делаете?» В ужасе восклицаю я. Джема, тихо шепчет мисс «Что бы ни случилось, вы должны отбросить страхи и охранять магию». «Что бы ни случилось...» «Мне не нравится, как это звучит». «Иногда мы должны принести жертву ради великой пользы», — продолжает мисс Маклити. «Обещайте, что сохраните магию». «Обещаю», — говорю я, — «но и это мне тоже не нравится». Пипа бормочет себе под нос. «Добровольная жертва? Самопожертвование?» «Да, это даст очень много магии». «Я согласна». Фабричные девушки тащат мисс Маклити к Пиппе. «Отпустите меня, вы, мелкие хулиганки!» — огрызается Маклитти. Она с силой бьёт Мэй по лицу, и Бесси отвечает ей ударом. Мисс Маклити падает на землю, её ухо кровоточит, а остальные девушки набрасываются на нее, пинают и колотят кулаками. «Прекратите!» — я бросаюсь к ним, но мисс Маклити резко скидывает окровавленную руку. «Джемма, не сметь!» — кричит она. «Девушки, довольно говорит Пипа таким тоном, как будто отказывается от добавки супа. Видите ее ко мне!» Фабричные девицы почти волочат мисс к алтарю и связывают ей руки за спиной. На губах у нее кровь, и я вижу страх в ее глазах. Она начинает понимать, что жестоко ошиблась в оценке этих особ. Станем ли мы терпеть рядом с собой неверящих?» — восклицает Пиппа. Девушки хором бормочат. «Нет, нет!» На их лицах написана такая ненависть. «Меня пробирает холодом до мозга костей. Они уже не видят в нас людей. Мы для них другие. Угроза, которую следует уничтожить». пипа со вздохом поворачивается к мис Маклите. Боюсь, существует только одно наказание для тех, кто не желает следовать за нами. Бесси подают ей сверкающий меч. Лезвие отражает свет. Девушки ухают и визжат. Их первобытные вопли просто оглушают. Мис Маклити сопротивляется. Нет! кричит она, отбиваясь ногами и пытаясь уклониться. Но мои Мерси крепко держат ее, заставляя перегнуться через алтарь. Так что ее голова повисает в воздухе. Мое сердце готово выскочить из груди. Пиппа, что ты делаешь? Спрашиваю я, подбегая к ней. Пиппа мощно отбрасывает меня магическим ударом. Застигнутая врасплох. Я падаю на пол и сильно ушибаюсь. Девушки дергают мис Маклите за волосы, укладывая ее голову так, чтобы обнажить шею. Нет! Я с трудом поднимаюсь на ноги. Но прежде чем успевая призвать на помощь магию, Пиппа отпускает на свободу собственные силы. На этот раз я качусь по полу, как игрушка. Мис Маклити крепко закрывает глаза. Ее губы сжимаются в решительную линию. Лезвие вздымается в воздух. Охраняй ма! Выкрикивает она в тот самый момент, когда меч уже несется вниз сверкающей молнией. И он рядом со мной кричит и кричит, не умолкая. И её отчаянный виск сливается с восторженными воплями толпы девушек. И в конце концов уже невозможно отличить одно от другого. Я чувствую, что меня может вот-вот вырвать. Дышу я прерывисто. Глаза щиплет от слёз. Энн вдруг садится на землю рядом со мной и перестает кричать, застыв в абсолютном молчании. Лианы со сладким вздохом ползут вперёд, стремясь дотянуться до обезглавленного тела мисс Маклити. Девушки падают на колени, молитвенно сложив перед собой руки. Пипа стоит перед нами, рядом с алтарем. Она поднимает над головой чашу и снова опускает ее, бормоча слова, которых мне не разобрать. Она достает из чаши крупную ягоду и осторожно кладет ее в протянутые ладони Бесси. Медленно и торжественно Пипа движется вдоль ряда, подавая по ягодке каждой склонившейся передней девушке. Кто есть наш путь? вопрошает она. Мистрис Пиппа!» хором отвечает девицы. «Она избранная!» «Что мы должны делать?» «Есть ягоды и оставаться в раю!» «Аминь!» завершает Пиппа. Девушки одновременно подносят ягоды к губам и жадно проглатывают их. Пиппа, широко раскинув руки, поворачивается к нам. Ее губы приоткрыты в безумной улыбке. «Мне очень жаль вашу учительницу, но она все равно бы не смогла присоединиться к нам. Однако в вас я верю. В конце концов, вы же вернулись. Однако вы должны быть такими же, как мы, мои милые. А тот, кто последует за мной, должен съесть ягоду». Я, наконец, обретаю голос. «Пипа, послушай, пожалуйста. Жители Зимних земель намерены захватить все сферы. Если ты меня убьешь, кто будет с ними бороться?» Бесси быстро уходит к башне и возвращается с бьющейся Фелисити, которая брыкается и визжит. Она пытается даже укусить Бесси, но Бесси награждает ее сильным ударом. «О, Фелисити! И ты здесь! Вот это радость!» — говорит Пиппа, а Фелисити смотрит на нее с бесконечным ужасом. Пиппа не спеша подходит и сует нам в руки по ягоде и целует Эн в лоб. «Энн, дорогая, почему ты так дрожишь? Тебе холодно?» Д -д «Да... шепчет Энн. Губы у нее трясутся от леденящего страха. «Холодно...» «Но ты ведь веришь, дорогая? Ты веришь, что я избранная?» «Да...» — со схлипом кивает Энн. «И ты съешь эту ягоду? Ты примешь мою благосклонность? Если ты действительно избранная...» «Тебе ни к чему пугать своих последователей и угрожать им», — говорю я. «Если мне суждено умереть, я, по крайней мере, не собираюсь умирать молча». Пипа гладит меня по волосам. «Я тебе никогда не нравилась, Джемма. Думаю, ты просто завидуешь». «Ты можешь думать что угодно, но нам грозит опасность. Всем нам!» «Твари зимних земель хотят править в сферах. Они уже уничтожили многие племена». И они безжалостно продвигаются вперед, забирая души всех, кто не желает присоединиться к ним. Пипа хмурится. «Я ничего об этом не слышала. Но эти твари идут сюда. Если они принесут меня в жертву дереву всех душ, они заполучат всю силу храма и власть над сферами». «Они не могут властвовать в сферах?» Пипа смеется. «Не могут, потому что я избранная. Я владею магией». Она растет во мне. Мне так сказала то дерево. И если бы они замыслили что-то, я бы об этом узнала. Ты не можешь знать все, Пипа, возражаю я. Она придвигается ко мне так, что ее лицо оказывается в нескольких дюмах от моего. Губы у нее все еще пурпурная от сока ягод. От нее пахнет уксусом. Ты лжешь. Легкая улыбка пробегает по ее лицу. Почему ты не воспользовалась магией, чтобы противостоять мне? Я не хотела этого делать. Слегка севшим голосом отвечаю я. Лицо Пиппа освещается радостью. Ты ее утратила? Нет, я... Вот почему ты не смогла меня остановить. Потому что именно я действительно избранная! Громко кричит Пиппа. Бесси грубо хватает меня за руку. «Давайте докажем это неверящим! Давайте отдадим их зимним землям!» «Нет!» — кричу я. Пиппа хлопает в ладоши. «О, вот это блестящий план! Да, да, давайте!» Фелисити хватает Пиппу за руку. «Пиппа, если я съем эти ягоды, если останусь с тобой, ты их отпустишь?» «Фелисити!» — в ужасе восклицаю я. Фелисити качает головой и едва заметно улыбается мне. «Отпустишь? Ты их отпустишь?» Узнавание вспыхивает в глазах Пиппы, как будто она вдруг вспомнила любимую мечту. Она склоняется к Фелисити. Её чёрные локоны смешиваются со светлыми прядями волос Фелисити, и это создает особый рисунок света и тьмы. Пиппа нежно целует Фелисити в лоб. «Нет», — хрипло отвечает она. «Пиппа, ты просто не понимаешь. Твари зимних земель причинят тебе боль!» — умоляет Фелисити. Но Пиппа уже за пределами человеческого разума. «Я намного сильнее, чем они. Им меня не запугать. Я есть путь. Я есть избранная. Бесси, нам нужен еще один доброволец!» — приказывает Пиппа. «Меня волочат к алтарю. Я боюсь, что меня ждет та же судьба, что и Мисс Маклите. Пипа впихивает мне в ладонь еще несколько ягод. «Ешь! Потому что я есть путь!» Ягоды пачкают мне руку. Я сказала, что буду хранить и оберегать магию, но теперь у меня нет выбора. Я вынуждена ею воспользоваться. Мы должны вырваться на свободу. Я призываю силу, и она заполняет меня с обновленной энергией. Пипа хватает меня за руки, и мы сцепляемся в схватке. Я ощущаю в своей магии что-то новое. И жёсткое. И пугающее. Во рту появляется металлический привкус. Как будто собственная кровь больше не подчиняется мне. Она бьется безо всякого ритма, мчать по венам так, что я начинаю дрожать. Я ощущаю все, что скрыто в пиппе. Ярость, страх, желание, страсть. Я знаю, что она тоже ощущает то, что затаилось во мне. Когда же я нащупываю ее больное место, Фелисити. По лицу Пипы пробегает бесконечная печаль. «Отпусти меня!» — хрипит она. «Отпусти!» «Только если ты отпустишь нас!» — отвечаю я. Она высвобождает всю свою силу. И я отлетаю спиной вперед к стене замка и рушусь на пол. «Стоп!» — кричу я. Я отпускаю ее, и Пипа падает на колени. Но я ощущаю, как изменяется магия. И не осмеливаясь отказаться от сдерживающих ее путь разума. Я должна немного обуздать ее, но в это мгновение Пипа дает полную свободу своей магии и прижимает меня к стене, или она начинает опутываться вокруг моих рук и ног. Пипа! отчаянно кричит Фелисити, но Пипа уже не слышит: Я есть путь! Во все горло кричит она. Фелисити с размаху бьет ее мечом, повернув его плашмя. Избивает с ног. Хватка магии ослабевает. Фелисити! произносит Пиппа, а потом она видит порез на своем предплечье, все же нанесенный мечом. Кровь капает на бархатистые Лианы. Замок с могучим вздохом шевелится и вздрагивает, и мы все валимся, как попало. Что происходит? кричит Майсатар. Сатор. Лиана мечется в воздухе, хватая все, до чего могут дотянуться. С оглушительным грохотом древние камни начинают рушиться. Мы мчимся к двери, перепуганной толпой, спотыкаясь о летящие под ноги обломки. Пипа! отчаянно зовет Фелисити. Пипа! Уходи оттуда! Но лицо Пипа освещено чудовищной радостью. Она вскидывает руки к небесам. Мне нечего бояться! Я есть путь! Пипа! Пипа! Скрикивает Фелисити, — а я изо всех сил тащу ее прочь. Мы беспомощно наблюдаем, как взбесившаяся Лиана находят Пиппу и жестоко прижимают ее к земле. «Нет!» — продолжает выкрикивать она. «Я есть путь!» Но с неба летит каменный дождь, а потом огромный замок обрушивается сам в себя, храня Пиппу под обломками стен и заставляя ее умолкнуть навеки. Фелисити, Эн, и я с трудом успеваем убежать. И задыхаясь, стоим в стороне и смотрим, как замок возвращается в землю. Как земля очищается и возрождается. Бесси и Мэй выбежали вместе с нами. И еще несколько девушек тоже. А Мерси похоронена с Пиппой. Девушки таращатся на то место, где стояла Пиппа. Мэй улыбается сквозь слезы. «Она именно так все и задумала?» Говорит она в полном экстазе. «Вы разве не понимаете? Она совершила самопожертвование ради нас!» Бесси резко качает головой. «Нет!» Мэй дергает ее за юбку. «Мы должны сделать все так, как она нам велела. Продолжать есть ягоды, следовать ее пути. А потом она вернется. Помолись вместе со мной, Бесси!» Бесси стряхивает её руку. «Не буду!» Все кончено, Мэй. Вставай». «Она была избранной?» — настаивает Мэй. «Нет, ты ошибаешься», — говорю я. «Она была обычной девушкой». Но Мэй ничего не желает понимать. Она хватает горсть гниющих ягод и начинает глотать их, после каждой произнося имя Пиппы как молитву. Она крепко держится за свою веру. Она не желает понимать, что ее просто сбили с толку что она брошена здесь, одна, и никто не подскажет ей дорогу, кроме ее собственного сердца. Бесси подбегает ко мне. «Могу я пойти с тобой?» Я киваю. «Бесси драчунья и скандалистка, и она может нам пригодиться». Я подхожу к Фелисити. «Фелисити?» — начинаю я. Она вытирает нос рукавом, отвернувшись от меня. «Не надо». Мне бы оставить все как есть, но я не могу. Она давно уже ушла, и только мы были той силой, которая удерживала ее от полного превращения. Эта магия, возможно, самая могучая из всего, что мне приходилось видеть.